Можно привести целый список последователей принципов воздержания и вегетарианства: Эпикур, Сенека, Гасценди, Мильтон, Монтень, Ньютон, Линней, Вольтер, Руссо, Шиллер, Шелли, Байрон, Ламартин, Бюфон, Юстус Либих, Лев Толстой и так далее. Бальцер, основатель Первого союза вегетарианцев, высказывал следующие мысли. С развитием культуры человечество обзаводится все новыми болезнями. Число естественных смертей, например, от старости, сокращается, тогда как число смертей в результате предшествующего длительного заболевания увеличивается. Спасение человечества в отказе от мяса и возврате к естественному образу жизни. Диета, в которой отсутствует мясо, приводит род человеческий к совершенствованию, устанавливая чудесную гармонию между телом, душой и духом. Медицина уже не в состоянии лечить все более обремененного недугами человека. Необходим возврат к природе. Строгая вегетарианская диета, естественная диета, оказывает благотворное влияние на тело, душу и дух. Она дает силу, красоту и долголетие, создает радостное настроение, живую заинтересованность во всем и хорошую работоспособность, снимает угнетенность, недовольство, раздражительность, грубость и капризность. В Германии доктор Адольф Майер утверждал, что голодание – самое эффективное средство при лечении ряда недугов, а доктор Мюллер писал, что это есть единственный эволюционный метод, при котором через систематическое очищение вы можете возвратиться постепенно к нормальному состоянию. Немецкий ученый Эдуард Хоккер считавший голодание особым отделом новой науки, предписывал его не только при острых, но и при хронических заболеваниях. На протяжении прошлого столетия сотни ученых в самых разных странах изучали физиологическое действие голодания, ставя лабораторные опыты главным образом на животных. Вели они наблюдения и на людях, внеся большой вклад в науку, расширив наши знания о биологическом аспекте дозированного голодания. Среди них надо особо выделить одного из основоположников метода доктора Эдуарда Дьюи, американского ученого. Уже во время прохождения курса медицинских наук, писал Дьюи, я стал сомневаться в эффективности медикаментов, Но после окончания я сперва лечил обычными методами. Среди моих пациентов была девушка, больная Тифом, которая настойчиво требовала, чтобы ей разрешили голодать, так как всякой пищи ей противно. Поскольку все, что она ела, вызывало у нее рвоту, мне пришлось разрешить ей голод. Девушка выздоровела. Этот случай побудил меня применить голодание и на других своих больных. Опыт и дальше убеждал меня в целительных свойствах лечебного голодания. Я все более стал полагаться на голодание и исключил из своей практики медикаменты. В предисловии к своей книге я написал: "Эта книга история того, что разыгралась в душе одного врача в течение его профессиональной жизни. Начав свою практику в неведении, окутанной туманом медицинского суеверия, я пришел в конце концов к твердому убеждению, что только сама природа может врачевать болезни. Представленный в этой книге гигиенический метод своеобразен и революционен. Он широко испытан практически, а его лечебная ценность неоспорима. Каждая строчка этой книги написана в глубоком убеждении, что подрывающее здоровье снадобья и обычное для нашего века питание больных совершенно себя не оправдывает. «Я провожу голодовки до сорока пяти дней». Я применяю два вида голодания – утреннее и полное. При полном голодании принимается лишь вода, всякая пища воспрещена. Утреннее голодание, которое я особенно охотно назначаю, состоит в пропуске утреннего приема пищи. Оба эти вида голодания я назначаю при желудочных и кишечных болезнях, при ожирении, Водянки, при различных воспалительных процессах и водянистых выпадах, для устранения физической слабости и общей вялости, для улучшения настроения и как средство против депрессии. Мой принцип не еда, а покой восстанавливает нервную систему. Еда требует почти такой же затраты нервной силы, как и работа. Повествуя об одной из своих пациенток, Дьюи писал, «Каждый раз, когда я ее вижу, я радуюсь и восхищаюсь методом голодания». Мисс Астелла Канцель, 22 лет. Девушка, обладающая исключительно тонкой чувствительностью и деликатностью. Девушка, рожденная, чтобы жить в июне, а не в марте. Она психически заболела, потеряла всякий вкус к жизни. Больной был проведен курс лечебного голодания. На 44-й день голодания она с утра занималась домашними делами, потом отправилась со своей сестрой на выставку, где провела несколько часов. Обратно возвращались на трамвае, на единственное свободное место села ее сестра, чувствовавшая себя очень утомленной и не знавшая, что Эстела, которая не жаловалась на усталость, была без пищи уже 44 дня. Начиная с двадцать третьего дня голодания, Эстела много гуляла, Прогулки не вызывали у нее никакого утомления, она свободно проходила девять-десять миль. «Чем же руководствовался я, применяя свой метод упорно, когда весь медицинский мир восстал против меня?» Писал далее Тьюи. Я рассуждал так. «Голова...» Это центральная электростанция большого завода, человеческого тела. Мозг – динамо-машина, источник человеческой энергии. Мы думаем, любим, ненавидим, восхищаемся, работаем руками, слышим, обоняем, видим, чувствуем, и все это благодаря нашему мозгу. Другие же так называемые жизненно важные органы являются механизмом, управляемым мозгом, причем особенно важным механизмом надо считать желудок. Переваривание, даже мельчайшей крупинки пищи, является нагрузкой для мозга. Как же поддерживается энергия? Общее мнение сводится к тому, что энергию организма поддерживает пища и для того, чтобы организм сохранял свою жизнедеятельность. Он обязательно должен что-нибудь переваривать. Существует уверенность, что если здоровый нуждается в пище для поддержания сил, то больной тем более в ней нуждается. Если действительно правильно то утверждение, что питание поддерживает силы, то мы не должны терять так много энергии в результате нашей жизнедеятельности. Казалось бы, тогда усталость вообще не должна наступать. Но факт остается фактом. Начиная с утренних часов, когда мы встаем, и до самого вечера мы постоянно теряем силы, независимо от того, сколько мы едим, и от того, насколько активно наше пищеварение, и как много мы в состоянии переваривать. И наконец, наступает минута, когда мы должны лечь спать, а не сесть за стол, с тем, чтобы наша энергия начала вновь восстанавливаться. Почему же в таком случае мы едим? Мы едим потому, что мы голодны. Но мы редко останавливаемся перед тем, чтобы не поесть чрезмерно много. Причём это объясняется тем, что после того, как мы удовлетворили чувство нормального голода, мы начинаем чревоугодничать. Мы смакуем вкусные вещи, которые соблазняют нас отправлять в желудок больше пищи, чем он способен усвоить. На самом же деле мы нуждаемся только в том количестве пищи, которое требуется для компенсации того, что мы расходуем в процессе жизнедеятельности. И еще один бесспорный факт. Потеря способности переваривать пищу, ухудшение условий для пищеварения прямо пропорциональны степени серьезности заболевания. Но никто не задал себе вопрос, не прибавим ли мы ко всем страданиям больного еще и несварение, если будем навязывать организму пищу, идя этим вразрез с законами природы. Я утверждаю, что кормление во время болезни – это бремя, угнетающее жизненную энергию, в то время как эта энергия необходима для борьбы с болезнью. Ученица Дьюи и его последовательница, врач Линда Батфилд-Хазард, опубликовала популярную в Англии и Америке книгу «Голод. Лекарства от болезней». Она дополнила метод дюи, указав на необходимость использования клизм, водяных процедур, массажа, гимнастики и вегетарианской диеты после лечения. Все это в то время вызывало еще горячие возражения. В последние Десятилетие XIX века интерес к этому методу лечения настолько возрос, что появились специалисты-профессионалы, так называемые артисты голодания, подвергавшие себя длительному воздержанию специально для демонстрации и для того, чтобы на них изучали результаты применения данного метода. Вот как описывается в одной из книг такой артист. В грязноватом номере дешевой парижской гостиницы, на столе, покрытом потертой бархатной скатертью, валялся тропический шлем, патронтаж, нож в ножнах из кожи, бизона, рапира, какие-то яркие амулеты. У стола Развалясь, сидел сухощавый, смуглый человек лет 30. У него был асимметричный череп, большой шрам поперёк левого виска. Левая рука его, как видно из ранения, плохо двигалась. Напротив него сидел пожилой, весьма респектабельный человек с лицом учёного. Пожилой человек что-то доказывал. Молодой лениво отмахивался и цедил сквозь зубы. Нет, меньше этой суммы я не согласен. Мне на ваши ученые росказни наплевать. Попробовали бы сами поголодать. А в Африке мне пришлось проделать это не раз. Да не будь у меня опыта голодания, вряд ли я бы остался жив во время последней экспедиции. Пожилой человек стал снова что-то убедительно доказывать. Молодой резко перебил его. — Да что вы скупитесь? Объявите платную демонстрацию. Народ повалит, как на премьеру. Вы еще заработаете на мне, а заодно проведете и свои научные исследования. Наконец собеседники пришли к соглашению. Смуглый молодой человек получит сумму, на который сможет безбедно прожить не менее года. Он сразу оживился, сделался любезным и предложил немедленно приступить к голоданию. Вынув из матросского сундучка, постоянного спутника своей бродячей жизни, какую-то бутылку, он сказал. «Вот мой талисман. Без него трудно было бы проводить голодание». Учёный захотел, конечно, узнать, что находится в бутылке. Но молодой человек отказался открыть тайну. После долгих уговоров и за дополнительную плату он наконец сообщил, что это смесь опия, индийской конопли и хлороформа. Учёный пытался уговорить его не портить чистоту опыта, но он категорически отказался голодать без своего чудодейственного средства. Приведённый выше разговор происходил в 1886 году. Вели его учёный медик и некто Суччи, авантюрист, путешественник по Африке, человек со странностями, артист голодания. Суччи одно время был проводником знаменитого путешественника по Африке Стэнли. Описание его наружности и характеристика сохранились в протоколах по поводу голодания. С 1886 по 1904 год он провел под наблюдением врачей 10 экспериментов голодания, от 20 до 45 дней каждое. Его рекорд, однако, был побит артистом голодания Марлетти, который несколько раз не принимал пищи по 50 дней кряду. Забегая вперед, можно сказать, что подобных артистов голодания немало и сейчас. Так известный бразильский факир Аделину Дос-Сильва Зарабатывает себе на жизнь подобным образом уже в течение более 50 лет. Рекордсмен по голодовкам он в 1969 году установил рекорд добровольного воздержания от пищи 111 дней. В общей же сложности за 57 лет жизни он провел без пищи более трех лет. В то же время. Всегда были, есть и будут энтузиасты во всех областях науки, в том числе и в медицине, которые предпринимают длительные опыты по воздержанию от пищи не для рекламы, не для наживы, а для того, чтобы на собственном примере показать, что человек может без всякого ущерба для здоровья оставаться без пищи довольно продолжительное время. В 80-е годы прошлого века в Америке в защиту этого метода выступал врач Генрих Таннер. Чтобы дать представление о сущности голодания, врачам, совершенно неискушенным в этой области, он подверг себя сорокадневному голоданию под контролем медицинской академии. Доктор Таннер называл голодание эликсиром жизни и периодически повторял его. Он прожил до 91 года, сохранив до конца жизни бодрость и жизнерадостность. Во многих странах поборниками и пропагандистами метода лечения голоданием оставались долгое время в основном не медики, а люди, применявшие его и излечившиеся с его помощью. Об одном из таких энтузиастов стоит рассказать.